Глава 16 Весной, как сошел лед, с первым караваном из Смоленска прибыл купец с товаром в бирку. Вместе с ним прибыло и вооружение для Баркентины. Кроме четырех помповиков, выданных команде, решено было вооружить судно и групповым оружием. Самсонов рассчитывал на две башни от БТР-60 или БМП-1. Тогда можно было с полным основанием считать Восток боевым кораблем. Однако князь пожадничал, выделил всего лишь два Максима в нос и на корму. Понятно, учитывая, что потенциальный противник будет вооружен всего лишь луками, даже этот древний пулемет смотрится вундервафлей. Но хотелось бы большего. Плюсом было то, что для Максима. Не нужно было усиливать вместе установки палубу и изгаляться с подпалубным пространством для наводчика. Тем не менее, нужно было поставить тумбы, на них закрепить станки и из двух листов железа на каждый пулемет соорудить примитивную защиту от стрел. После окончания этих работ погрузили товар купца и восток вышел в первый свой рейс под командой Самсонова. Петрович трудился на верфи над второй Баркентиной. Перед ним и Самсоновым остро стоял вопрос набора команды на нее. Местные ресурсы уже были выбраны полностью. Оставалась одна надежда. Необычный вид их парусника и возможность заработать приличную по этим временам сумму серебра могли заинтересовать потенциальных матросов. Одного рейса и одного порта для этого, наверное, было недостаточно, но других вариантов пока не просматривалось. Восток вызвал в море неподдельный интерес. Если скупеческих кноров, встречавшихся на маршруте, просто с любопытством смотрели на невиданное в этих водах трехмачтовое судно со множеством парусов, то владельцы дракаров не ленились менять курсы и пристраивались поближе. Хотя драконие головы на них были сняты, а вместо них вывешивался белый щит, команда «Востока» бдительности не теряла, готовая отразить внезапную атаку. Появление же Баркентины на рейде «Бирки» вызвало неподдельный интерес буквально всех. Особенно, когда из трюма корабля на баркасы стрелой начали перегружать купеческие товары. После выгрузки в бирке отстояли неделю. Итогом было решение вопроса с командой на второй парусник. Кандидаты, отобранные Самсоновым после собеседования, получили от него записки для предъявления Петровичу в Риге и контракт на доставку груза из бирки ХДБУ. Жизнь стала налаживаться. Этот рейс мог стать последним, по крайней мере, для Самсонова и большей части команды. Началось с того, что купец, бонд из Свеев, потребовал взять на борт кроме него самого и его помощников охрану из десятка нурманов. Самсонов отказал, пояснив, что охрану на маршруте осуществляет команда его судна, а в порту купец, если пожелает, может нанять охрану. Проблем с этим, как правило, не бывает. На настойчивые просьбы купца взять сопровождение за отдельную и весьма выгодную оплату ответил, что за такие деньги тот может зафрахтовать и несколько кноров. Самсонов отказал и по объективной причине. На Баркентине просто не было свободного места для такого количества посторонних людей. Но он помнил и инструктаж Никодимова о необходимости соблюдения осторожности. Их корабль сам по себе ценность и находится далеко от территории нынешней Руси. Катена официально так еще и не называется. Помочь им никто не сможет. Да и насторожила Самсонова настойчивость Свея. Когда купец с помощниками задержался на берегу, Самсонов коротко проинструктировал экипаж держать ухо востро. Руководствуясь с тревожным предчувствием, Самсонов вывел восток из бирки незадолго до наступления темноты и сразу, как стемнело, сменил курс, взяв Маристия. Может быть, именно поэтому погони за ними не было, хотя купец вел себя нервно. Скорее всего, преследующие их просто не нашли, став на обычный маршрут – Однако, как не меняя курс, конечный пункт был известен. На подходе их ждали четыре дракара, с горделиво торчащими на вздернутых носах головами драконов. То, что ждали именно их, сомнений не вызывало. Восток был единственным трехмачтовым судном в этих водах, и спутать его с чем-либо другим было невозможно. Оценив, как вспенили воду весла стартовавших одновременно дракаров, их положение и направление ветра, Самсонов сыграл боевую тревогу, приказал убрать паруса, запустить дизель и идти строго против ветра. Не то чтобы он боялся абордажа, зная возможности пулеметов, Погоня на веслах против ветра наверняка растянет преследователей и позволит уничтожать их по очереди. Все это будет происходить на глазах остальных, и, как надеялся Самсонов, благоразумие должно было взять верх. Ему в этом море ходить еще годы, и плодить кровников он не хотел. После этого приказал двум рулевым на штурвале запереться в рулевой рубке и не открывать никому, кроме него. Компанию купца закрыли в каюте, приставив к двери вооруженного холодным оружием матроса. После чего оставалось только ждать и готовиться. На дистанцию менее 300 метров первый из дракаров вышел часа через два. В бинокль Самсонов разглядывал преследующих. Хотя на дракаре было два комплекта грибцов, и все они были парнями крепкими и тренированными, Видно было, что эта гонка дается им непросто. Первоначально Самсонов хотел обойтись минимальной кровью, используя свою сайгу с оптикой. Однако курс против волны сказывался как на Баркентине, так и на Дракаре. Несколько выстрелов ушло куда-то в молоко. Заметив, что преследователи начали готовить луки, Самсонов, с сожалением, отдал приказ на открытие огня пулеметчику указав в качестве цели Кормчева и Хевдинга на корме. Попадание удалось добиться только с третьей очереди. Дракар, потеряв на короткое время управления, рыскнул на курсе. Однако место Кормчева тут же было занято кем-то из свободных воинов. Самсонов знал, что Кормчий — это не просто рулевой, это хорошо обученный и опытный человек, Фактически, капитан корабля, умеющий управлять судном в любую погоду, прокладывать курс и знающий побережье Варяжского моря, если не как пять своих пальцев, то близко к этому. Здесь же все перечисленные достоинства кормчего значения не имели. Цель находилась в нескольких сотнях шагов. Пришлось снова стрелять. И только после этого кто-то на дракаре отдал приказ сушить весла. Один из гонки выбыл, второй дракар повторил судьбу первого через час. Оставшиеся два погоню после этого прекратили. Удалившись на приличное расстояние, Самсонов отдал приказ заглушить дизель и поставить паруса, продолжив движение против ветра. Курс на возврат в точку, где они встретили утро, они сменили снова только с наступлением темноты. Ночные вахты были удвоены. Второй раз их атаковали уже возле порта. Все те же четыре дракара выскочили из-за мыса перед входом в бухту. Дистанция с самого начала уже была критической. И тут уже обойтись малой кровью не получилось. По команде Самсонова работали оба пулемета. В свою очередь палубу Востока засыпали стрелами. Получили ранения несколько матросов, поэтому пулеметы стреляли до тех пор, пока на дракарах не прекратили браться за весла. Наверняка живые там были, но мертвых было больше. Спрятаться на больших деревянных лодках с бортами в одну доску, пусть и толстую, от винтовочной пули на дистанции метров в двести, больше походило на чудо. Осматривая лежащие в дрейфе дракары, Самсонов принял решение никого из команды на берег не отпускать. Молва о коварности безуспешной попытки отъема имущества разнеслась по обоим берегам Варяжского моря стремительно. Желающих это мстить наверняка окажется немало. Купец, выплативший в бирке половину суммы за фрахт и обещавший выплатить вторую половину в Хедебю, оказался неплатежеспособен. Это подтверждало догадку, что рассчитываться намерения у него и не было. Добрали разницу товарам, которые тут же скинули по бросовой цене, высадили в шлюпки и, доставив до берега, расстались. Самсонов сделал вывод, что здесь нужно оплату брать до рейса, потому что у многих появляется соблазн избежать выплаты второй части. В Хадебю в ожидании фрахта простояли две недели. У Баркентины было несколько больших плюсов по сравнению с конкурирующими кнорами. Не нужны были грибцы. Товар находился в трюме, и объем перевозимого груза равнялся возможностям нескольких кноров. Вот последнее имело и отрицательную сторону. «Мало у кого из купцов было столько товара» поэтому приходилось ждать, пока купцы соберут группу на нужное направление. В свою очередь из этого минуса вырастал и плюс. Каждому купцу доставка товара стоила дешевле, чем на Кноре. Но сумма оплаты для команды Баркинтины в разы превосходила заработок команды Кнора. Самсонов решил по максимуму использовать судоходный сезон, и «Восток» вернулся на базу незадолго до наступления зимы заработав изрядную сумму в целом и каждым матросом в частности. На берег в Риге с борта востока сошли далеко уже не бедные люди, о чем стало известно практически в тот же миг. Этого одушевило только что закончившую обучение команду второй Баркентины и в несколько дней решила вопрос с командой третьей, составленной уже из желающих представителей обоих родов Ярла Дроговита.